Восьмая глава Холм на самом деле был красным. Солнце уже почти ушло за горизонт, все вокруг окрасилось в мертвенно-желтый на глазах превращающийся в странновато-серый свет, но даже в этом странном освещении глинистая почва отдавала краснотой, равно как ископление жесткой даже на вид травы с пышными багровыми метелками на концах стеблей. Склоны были куда круче, чем у соседних холмов, и на них не было ни намека на людскую или звериную тропку. Бом взошел на холм первым и взошел смело, держа на правом плече свою гибридную дубину и весело насвистывая. За ним поднимался док, волокущий запасную дубину и прикрывающийся мощным телом полуорка. «Еси госи поси тебе, гнида заморская!» альбом, остановившись в шагах в пятнадцати от скопления красноватых камней на вершине холма. «А ну, покажи нам морду свою позорную да отвратную! А не то, как топну я ногой, да как дуну, да как плюну и... опа Продолжения Продолжение речи не потребовалось. Среди камней мигнуло легкое красное свечение, и это последнее, что я увидел. До этого момента я наблюдал за происходящим от подножия холма с края утоптанной нами во время последней драки площадки. Едва угомонив обитателей трав, мы, не входя в соседние зоны, где монстры еще здравствовали и желали отведать нашей цифровой кровушки, приступили к реализации состряпанного на скорую руку плана. Бум с доком были приманкой. А мы? Мы втроем рванули с места в карьеру, уходя слугой и наискось поднимаясь по крутому склону, где не было живой мелочи. В случае, если нас заметит пока неизвестный главный враг, Бом выкрикнет условное слово. Но пока все было спокойно. Хотя Бом и Док продолжали вовсю орать, но не крик о ради, а чтобы донести до нас важное. «Это хорек из здешних. Красная шерсть, серебряные глаза, уровень сороковой. Красный!» «Двигается медленно», — добавил Бом. «Значит, обманка. Значит, он реально быстрый». «Надо бить по башке и по лапам! Хвост какой-то не такой!» Нагнувшись, я не просто бежал. Я тащил за собой лежащего на спине орбита, а храбр бежал сзади. Нам нужен был хотя бы один абсолютно свежий стрелок. Но холм был высок и крут, так что придется мне поработать буксиром. А храбро восстановится уж как сможет. «Его имя Червориан Отвергнутый!» — выкрикнул док. «Берегись!» Наверху полыхнуло несколько желто-красных вспышек, очень и очень знакомых мне. Это же... «Огненный шар! Он палит из хвоста огненными шарами! Потри за серию!» «И пока тишина! Начинает ускоряться! Идет в атаку! Давайте шустрее там!» На этот раз на обегаемой нами вершине послышались звуки ударов, яростный рев полуорка, испуганный крик дока. «Не вытяну! Уворачивайся!» Сделав еще десять шагов, я круто свернул и попёр вертикально вверх. Вымахнув на относительно ровное место, я упал на колени, чтобы ускорить восстановление, и выдохнул «Давайте». Орбит поднялся одним легким змеиным движением. Так кобра вскидывает голову. Свистнул камень, затем еще один. Подключился и храбр. А я, оставаясь на коленях, но находясь перед стрелками, поднял руку и замер, не сводя взгляда с только что замеченного врага. Как есть, чарвбров. бров но выросший раза в два. Мощная грудь, крепкие лапы, пышный и словно обугленный на конце хвост, что сейчас стелился по земле. Зверь рывком обернулся, и я увидел его морду с буттартутными раскаленными глазами. Из разинутой пасти вырвался яростный рык. А за его спиной катался по земле дымящийся бом, в то время как док хлопал по нему светящимися ладонями, речая, одновременно сбивая остатки огня. «У него эффект ожогов!» — крикнул лекарь, хотя я и сам это успел заметить в групповом статусе. У Бома осталась треть жизни, и она продолжала уменьшаться, хотя док лечил его магией. Враг прыгнул на нас. С моей руки сорвалась вспышка, и под передней лапой зверя открылась глубокая яма. Запнувшись, он подался вперед мордой, но не упал, сумев подхватиться и прыгнуть дальше. Вторая яма все же застала его врасплох, и чертов хорек рухнул. Все это время в его морду влетал камень за камнем. Шлепки сильных ударов еще ничего, а вот видеть брызги, отлетающие от морды светящейся алой крови... Еще одна кротовья нора. И еще. Ямы еще не успели исчезнуть, когда тварь подхватилась, застыла на выпрямленных лапах, расставив их до странности правильно, будто треножник или... А, черт! Берегись! Обугленный конец хвоста полыхнул ярко-алым. Вспышка. Мы рванулись в сторону, и в полушаге от нас пронесся фыркающий огненный шар, упав где-то на лугу. Я ощутил... Боль? Боль. Или фантом боли. Будто пронес руку слишком близко от пылающей железной печи, и меня слегка опалило. Легкий ожог. Ваши движения скованы на 10% сроком на 5 минут. А что тогда с ревущим бомбом? Ответ был дан тут же. За спиной зверя возникла могучая фигура полуорка. Его лапы вцепились в направленный на нас хвост и резко рванули его вверх. Следующие два огненных шара улетели по крутой дуге в темное небо. Да уж, пылающие головни нам явно не понадобятся. Эта тварь не боится огня. Да и свет не нужен. Враг светится ярко, как лампочка. А жизни у него убавилось процентов тридцать. Крутнувшись, елой монстр отбросил бома, прыгнул к нему, но попал лапой в очередную ловушку и снова упал, исторгнув в столь злобный рев, что я невольно содрогнулся. «Я растерков! взревел в ответ поднявшийся бом, ловя брошенную ему доком дубину, из силы опуская ее на голову зверя. Удар был идеален. Тот самый тяжелый удар, нанесенный двуручной дубиной с шарообразным шипастым наконечником из хвоста кабана. Паралич, оглушение... Мы полагались хоть на что-то из этого. Но зверь начал вставать. «Тебе не подняться! рра! Очередной удар был еще страшней. И он достиг цели. Шатнувшийся монстр все же встал, но на заплетающихся лапах его повело в сторону. Пошатнувшись, он с просевшей наполовину жизнью просеменил до камней и вдруг полыхнул, превратившись в сгусто кривущего огня. Даже до меня донеслась волна жара. Кротовья яма. Я даже не видел, куда ее скостовал Еще одна, еще. По спине дымящегося полуорка колотят светящиеся ладони дока. Упавший на колено храбро восстанавливает силы. Орбит, шатаясь, всаживает камень за камнем прямо в пламя, а червариан, отвергнутый, поднимает хвост, как скорпион ежала, и наводит его на меня, явно выбрав в качестве главной мишени нашу группу. «Трусливая тварь, я тут!» — заорал бомб, используя насмешку. Но не сработало. Монстр рванулся к нам, и пылающий хвост налился белым светом, будто раскаленный добил остальной пруд. «Похоже, вот сейчас нас и...» «Удар!» Взревевшую тварь подкинула, как пушинку, отбросив прочь метров на пять, силой впечатав в камни. «Удар!» Следующий таран потушил пламя почти издохшего хорька, заодно окончательно оглушив его. Два камня с силы ударили по тлеющей морде, а я, подхватив короткую дубину, рванул на помощь. И даже успел ударить раза три, равно как и остервенело орущий док, прежде чем очередной таранный прилет прикончил тварь. Вы получили новый уровень. Текущий уровень – двадцать первый. Достижение. Вы получили достижение Давид и Голиаф первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс полпроцента к количеству получаемого опыта. Текущий уровень бонуса плюс один процент. Уровень персонажа двадцать первый. Базовые характеристики персонажа. Сила десять, интеллект тридцать, ловкость пять, выносливость сорок пять, мудрость десять. Доступных для распределения баллов пять. Да... Протянул я изумленно, глядя на тяжело дышащего двуногого зверя. Не каждый день увидишь отрастившего рога и шерсть дымящегося полуорка. Ой, не каждый. «Убили!» Выдохнул изменившийся казначей и рухнул навзничь, тяжело стукнувшись рогами о камень. «Проклятье! Убили кое-как! Кто-нибудь потушите мою пятку! Роз. «Мне потушить?» Ты свяжусь скорее. Что-то же он должен был дать. Поздравляем. Вы на сто процентов завершили первый вызов Акмера, чтящего устой. Награда не заставит себя ждать. Внимание. Первый вызов завершен. Начата цепочка. Все получили сообщение о завершении вызова, вопросил я скорее мертвую тушу, чем друзей. Они дружно отозвались, даже Орбит ответив утвердительно а бом опять поторопил меня кромсай живее да откуда спешка лениво возмутился я вонзая нож пожар вокруг за него ответил храбр но поджигали не мы мы не при делах подтвердил эдок эти слова заставили меня вскинуть голову и оглядеться ну да с двух сторон от холма быстро разгоралось пламя пожирая растительность в ночной темноте все выглядело ярко и грозно Даже удивительно, что я не заметил одной убегающей от нас и одной наступающей огненных стен. «Может, он потушится дождем?» спросил я, торопливо возвращаясь к процессу свежевания. «Как-никак мы ничего не поджигали?» «Нет», — ответил Орб с усмешкой. «Мы в беде, а он любит наблюдать». «Нашел!» Само собой, первую стоящую находку сделал Бомб что лишь частично восстановившись, тут же развил бурную деятельность. Первым делом он навестил логово твари и обнаружил там небольшой запертый сундучок, вытащив его из укрытия. «Ты мой хороший добрый друг!» — ласково прогудел бом, обращаясь к сундучку. «Тебе не жестко! В бочках не давит! Ты подожди здесь, а я сейчас!» Ответа он не дождался и вернулся к камням, где к нему присоединился храбр а я, пройдясь лезвием по светящимся линиям, стал обладателем отрезанной головы монстра. Глаза продолжали светиться, как живые. Помимо этого нам достались четыре серебряные монеты, двенадцать медных, два неопознанных зелья, одна пожеванная кожаная перчатка, почти пустой мешок с остатками муки, выбрасывающий искры горячий камень, мясо, обрывки шкуры, семь когтей, два клыка, неопознанный нож и несколько тяжелых костей. Эх, вот сейчас я сильно пожалел, что у меня только первый ранг свежевания. Тут явно можно было сорвать куда более щедрый куш. «Мешок!» — крикнул я, и рядом со мной мгновенно появился бом. Выхватив мятую тряпку, он осторожно исследовал ее, сокрушенно повздыхав, высыпал порченную муку, шустро собрал в мешок все трофеи, включая квестовую голову, после чего закинул мешок за спину, где тот прилип по всем канонам. «Я снова могу таскать грузы!» Едва не всхлипнул бомб, продолжая забрасывать в инвентарь все, что представляло какую-нибудь ценность. «Ну чего вы замерли, братья? Лапы в хваты и вперед! Награда ждет!» Дважды никому повторять не пришлось. Убедившись, что на Красном холме больше нет ничего ценного, мы рванули вниз, где уже возродились ранее убитые монстры, обитавшие между холмом и ближайшей тропой. Но там немного тварей. Не больше четырех местных хорьков и один кабан а мы стали куда лучше и быстрее справляться с этими уродами. Но нам бы еще суметь избежать встречи с огненным бедствием, что радостно летело нам навстречу. Возвращаясь к поросшему деревьями месту отдыха, что гордо возвышалось над окрестностями, мы попутно узнали от Орба полезную информацию. Эти деревья с блестящей остроконечной листвой — падубы. И падубы являются чем-то вроде символа Акмера, Там, где они растут, можно воззвать к этому то ли духу, то ли полубогу, чтобы о чем-то рассказать или пожаловаться. Во всяком случае, так было раньше. Вот почему Акмер явился так быстро, едва мы поднялись на холм на закате дня. Ах да, закат тоже важен. Почти всегда он знаменует собой завершение ратного дня и время, когда усталые авантюристы собираются у костра, чтобы пересчитать трофей, починить экипировку наточить мечи и наесться жареным мясом, не забывая о добром вине. Иногда Ак мэр судья присоединялся к особо отличившимся, чтобы побеседовать с ними. Вот к чему были его слова о том, что на отвлечённые темы он беседует лишь со смельчаками. Впитав сведения, за последние сто шагов до холма я забрал у бома и проверил те три неопознанных предмета. Первое зелье оказалось гордостью северного барана. Все еще рогатый и волосатый бомб довольно заурчал, забирая склянку. Видимо, оценил эффекты по достоинству. И где он так бодаться научился? Второе зелье и кинжал моему испытующему взору не поддались. Зелье для своего опознания требовало уровень интеллекта не ниже пятидесяти, а кинжал — шестидесяти. Я до них еще не дорос. А дорасту или нет, это решится на вот-вот грозящей начаться беседе. «Браво!» — шестипалая ладонь, что возникла над старым очагом, едва мы оказались на вершине заросшего подубами холма, не скрывала своих эмоций. «Достойно! Уж где не поспоришь, там не поспоришь! Достойно! Итак, вот так сходу с пылу с жару выбирайте! Решать предводителю вашего отряда, и именно его слово будет последним! Дар второй. Один из трех на выбор. Прошу. В воздухе над призрачным воплощением макмера появились три медленно крутящихся предмета. Неспешно проплыв несколько метров, они оказались на уровне моих глаз и совсем рядом. Протяни руку и коснешься. Булава с шипастым стальным шаром и крепкой рукоятью. Двуручная. Бронзовый рыцарский шлем с поднимающимся забралом, исполненный в виде рыцарской морды серо-зеленый развернутый свиток. Первые два предмета на двадцатый уровень, и вещи очень качественные. Тут уровень хорошего крафта, если меня не обманывают глаза. У шлема прекрасная защита от физического урона, дополнительная защита от кислоты, огня и оглушения. Дубина для своего уровня весьма убойная и крепкая, учетверенная прочность. Оба предмета прямо заточены под бома, а словно нам намекают на крайнюю важность танка. «А свиток?» Чуть наклонившись, я прочел и рассмеялся, укоризненно качая головой. «Нехорошо», — вздохнул я. «Нехорошо». «Это называется дразнить почем зря. Ведь сразу ясно, что мы выберем». «А дубина хороша!» Вздох бома был куда тяжелее моего. И шлем зачетный. Но да. Надо брать свиток. В голосе храбро развились чуть ли не умоляющие нотки. Для уверенности я взглянул на Дока и Орба. Оба кивнули, доказывая свою опытность. Еще бы. Серо-зеленый свиток являлся рецептом по созданию обычнейшей заплечной корзины. То бишь нам предлагали вернуть относительно вместительные инвентари? Да еще и, если судить по описанию, с плюсом на переноску тяжестей. Бонус может быть от плюс пяти до плюс десяти килограмм. Зависит от умения создающего. Сам заплечный мешок назывался торбо-землекопа. Понятно, почему с бонусом именно грузоподъемности. Вытянув руку, я коснулся свитка, и он тут же упал на землю, а остальные два предмета бесследно исчезли. «Вы сами выбираете свой путь!» — заметил Акмер, так прокомментировав наш общий выбор. — Без запаса трав и алхимической утвари особо тут не побегаешь, — проворчал храбр. — Можно мне? Оглядев остальных и убедившись, что никто не против, я кивнул и отдал подобранный орбиту Тот, изучив превратившийся в труху рецепт, развернулся и двинулся к растущим под падубами высоким кустам. — И последний мой дар. — Что ж, я готов вернуть любую из утраченных вами сегодня вещей, — продолжила к мэр, чтящий устой. — Нож, — тут же ответил я, и передо мной в траву упал крестьянский нож. — Разумный выбор. Треугольный глаз на ладони сместился в сторону. Око уставилось на меня. «Что ж, этот день подошел к концу. Удовлетворившись вашими деяниями и понимая, что сия местность давно не видывала гильдий, я готов помочь с вашим обучением. Подходите же по одному и называйте те умения и заклинания, коим давно пора стать сильнее». «Но не бесплатно!» «Кто бы сомневался, — тихо проворчал док. «Совершенство стоит денег. А сколько?» «Сегодня цены умеренные, Но кто знает, что будет завтра? По одной серебряной монете за заклинание или умение?» Вперед кивнул я лекарю, и док поспешно шагнул вперед. Заклинание мало исцеления готово к повышению в ранге. Вижу, что это действительно так. С тебя серебряная монета. Брось ее перед собой. Мелькнувшая серебристая монета ярко вспыхнула и исчезла. Через секунду док обрадованно вскинул руку и кивнул. Сработало. Второй ранг. Отлично, прорычал, двинувшийся вперед Бома, швырнул две монеты. Тяжелый удар. Злая насмешка. Готовы к повышению ранга? Вижу, что это действительно так. И ты стал куда умелее обращаться с дробящим оружием, воин. За отдельную плату могу предложить тебе парирование оружием начального ранга или же сокрушительный удар, что работает только с двуручным оружием. Парирование. Бом ответил без малейшей паузы и швырнул вперед еще одну монету. «Даровано!» «Есть!» Настала моя очередь, и я с не меньшей радостью, прямо как зеленый новичок, честное слово, озвучил свои достижения. Заклинание кротовья нора готово к повышению ранга. Умение свежевания тоже. «Вижу, что это действительно так!» «Мы стали на две монеты беднее?» Изменились строчки в выведенных перед глазами панелях, и я, сдерживая радостную улыбку, напомнил: "Я тут еще дубиной воевал". Вижу. Могу предложить то же самое, что и ранее твоему соратнику. М -м, парирование. Принял я аналогичное решение. Не знаю, почему бомб предпочел дополнительную защиту, но я не собирался бегать с двуручным оружием. Пусть я не дамаг, Но одна свободная рука мне все же нужна. Серебряная монета растворилась в воздухе. Дорована, следующий авантюрист. Вперед шагнул храбр. Как алхимик он не получил ничего, зато ему досталось умение меткий пращник, а как неплохо поработавший травник он заработал еще одно странноватое умение, что активировалось раз в сутки и работало всего пять минут. Но пока оно было активно. Он безошибочно видел все известные ему растения в радиусе 30 метров. Умение называлось «Свежий взгляд». Настала очередь орбита, и я ничуть не удивился тому, что эльф получил два боевых умения — меткий прачник и водоворотный взмах. «Мы закончили!» — произнесла шестипалая рука и начала подниматься в звездное небо. Пусть же ночь, окажись она мирной и спокойной, залечит ваши раны и успокоит взбудораженные души, о авантюристы. Завтра новый день, что обещает быть непростым даже для самых закаленных воинов. Отдохните как следует. Я склонил голову и прижал руку к сердцу. «Благодарим за добрый советок, мэр, чтящий устои. Сегодня мы выпьем немного вина, насладимся жареным на камнях мясом, позволим себе чуть праздной болтовни и отправимся спать». Ответа не последовало, но в целом ритуальный намек я дал, осталось ждать результата. И он явно будет скорым. Повздыхав, я уселся у очага и принялся готовиться к жарке мяса. Мне осталось совсем чуть-чуть до того, чтобы поднять уровень готовки до тройки. И это важно. Очень важно в наших условиях. Ведь чем лучше я как повар, тем полезнее моя готовка для наших тел. Тем больше бонусов она дает, и тем дольше длятся эффекты. И это касается не только моего поварского искусства. Вон как док, порадовавшись получению нового ранга в простейшем заклинании, опять уселся корпеть над чурками, пытаясь вырезать хоть сколько-то полезные башмаки. И, судя по его предельно серьезному лицу, лекарю сейчас лучше не мешать. Может и пырнуть. Усевшийся рядом бомб вывалил перед собой кучу собранных нами когтей и клыков, принялся неспешно перебирать и сортировать их мимоходом, обронив... Слышал про пока умеренные цены, Лид? Такое трудно пропустить мимо ушей, хмыкнул я ладонью, стряхивая с подходящего камня комочки грязи и нити старой паутины. Тут даже не намек, сказано почти прямо. И очень хочется верить, что поднятие умения или закла хотя бы на второй ранг останется без наценки. Одна серебруха. Здесь это прямо много. Какой здесь курс, кстати? Если верить интерфейсу тот же, что и в основной вальдире, только монеты другие. Может, медью наскребем? А ты чего когти сортируешь? «За орбом», — повторяю, — хмыкнул Бом. «Он там плетет коробы и параллельно пытается ожерелье новое собрать, и я туда же. Вдруг что дельное выйдет?» «Умно», — кивнул я. «Умно». «Ночью будем спать или бедокурить?» «Посмотрим, что покажет вечер», — протяжно зевнул я, устало глядя на разгорающееся пламя. «Если повезет и сам Ак мэр почтит нас своим визитом во время ужина...» Да и кто знает, что происходит на ночных лугах. Очень не хочется умирать. Согласен. Ты сундучок открывать будешь? Не выдержал, наконец, храбро вмешавшись в нашу мирную и почти сонную беседу. Чего там лежит? Да я бы открыл, — буркнул бомб, выуживая искомая. Но как? Мы дружно глянули на сундучок. Крышка закрыта. В передней стенке узкая замочная скважина. Вокруг нее идущие овалом белые и красные руны. Попытавшись вглядеться, я чертыхнулся. Замок был зачарован магическим заклинанием. А каким именно, я смогу понять, только достигнув уровня интеллекта в пятьдесят единиц. «Ломать опасно», — заметил поникший храбр. «Эх!» «Опасно», — согласился казначей и ласково погладил сундучок по крышке. «Нам хотя бы понять, что за заклинание!» «Если защита только от взлома, то плевать, можно вскрывать грубо. А вот если это магическая система уничтожения содержимого...» «Подождем», — подытожил я. Проверив свои статы, взглянул на пыхтящего над чуркой Дока. «Ты когда достигнешь пятидесяти единиц в разуме?» На миг оторвавшись от работы, он развел руками. «А фики его знает. Я делаю упор больше на мудрость, а остатки распределяю между интеллектом и выносливостью» и стараюсь хоть немного добавлять в силу и ловкость. Надо многое таскать, и очень уж боюсь сдохнуть. Опять же, мудрость — классика для нашего класса. Так что на меня пока не рассчитывай, босс. Маг и лидер у нас ты, вот и блестай интеллектом». «Так вежливо меня еще не посылали», — проворчал я, кивая. «Ладно, глянем на завтрашних тварей, и если ситуация позволит, то вложусь в разум». Но, как правильно заметил док, очень уж боязно сдохнуть мы подождем мы подождем бом убрал сундук в мешок а тот отправил за спину и мы дождемся нам на суп наконец можно рассчитывать пора бы буркнул я и взглянул на храбра но котелок пока занят и будет занят еще часа полтора минимум отозвался алхимик эх нам бы еще склянок пустых хотя бы штук пять никогда не думал что пустая тара может быть такой драгоценностью пока займусь жаркой пожал я плечами и бросил на нагревшийся камень первые куски кабаньего мяса как только добью поварское умение хотя бы до тройки то гляну на результаты может рискну пожарить нам стейки из мяса этого червариана отвергнутого ор подорвавшись от перекладывания своей части когтей показал мне четыре пальца ну или до четвертого уровня кошеварной смекалки Вздохнул я, переворачивая шкварчащие кусочки. Лишь бы запас сырого мяса не испортился. Хм. Да-да. Бом с интересом наклонился ко мне. Чего мы чим, босс? Да вот подумалось. Да-да. Мы сегодня дрались вон на том лугу, верно? Ну да. А он начался от ручья с запрудой, где нам устроили принудительный стриптиз с обрезанием статов. И вспоминать не хочется. И на том лугу четыре холма, припомнил я, задумчиво почесывая щеку. На одном холме мы устраивали передышку, на этом дальнем с подубами у нас ночлег, на третьем убили отвергнутого по наводке блистательного Акмера, а что на вершине четвертого? Который к западу, где-то в километре отсюда. Ага. Не может ли там ключик оказаться? Я вопросительно оглядел товарищей. Те переглянулись и впали в глубокую задумчивость, уставившись в накрытый ночной теменью Запад. Так молча мы сидели еще долго, занимаясь рутинными делами и нет-нет допоглядывая да в сторону Запада. Акмер, чтящий устой, не явился вечером. А мы, сидя вокруг прожорливого костерка, ждали его почти до полуночи. Но ожидание не оправдалось. Что ж, одной из известных нам черт его характера была гордость. Так что вполне понятно, почему он не показался нам на глаза. Не хотел ударить челом в грязь, представая в виде изголодавшегося по общению. И вряд ли он сейчас сильно переживал. Мы были уверены, что он слушал каждое наше слово во время вечерних посиделок, постоянно пребывая рядом, но оставаясь невидимым. Поэтому о нем мы отзывались сугубо положительно или хотя бы нейтрально. Поэтому мы и обсуждали свои дела и планы вслух, ведя себя как истинные авантюристы. А чтобы время не тратилось впустую, каждый из нас поработал этим вечером на славу. Я добил до тройки умения кашевары и продвинулся дальше еще процентов на 30, пережарив вообще все мясо. До утра оставил только последней добытую свежатину, зная, что она не испортится. Накормив друзей, я взялся за топор и пошел рубить сухие деревья. Подрубая крепкий тонкий ствол, я невольно вспомнил свои первые дни в яслях, когда выполнял квест по рубке высохших дубков. Потратив полчаса на рубку, не заработал тяжкой тренировкой ни единого плюса к статам но поднял до единицы умение обращаться с оружием рубящего типа. Затем меня сменил бомб, принявшись сражем махать топором. Док запорол три чурки, поднял на единицу умение резчика и породил, наконец, первую плюсовую пару. Деревянные башмаки, что достались ему же, были на шестнадцатый уровень. Обувь давала плюс два к силе и плюс три к физической защите. Смешная мелочь. Но все же это плюс. А ободренный док продолжил пытаться, не собираясь останавливаться. Орб сплел одну кривоватую заплечную корзину со второй попытки. Опыт есть опыт, и у него его было куда больше, чем у нас. С ожерельями у него тоже получилось, но так себе. Каждому из нас он с чуть смущенной и виноватой улыбкой вручил по сплетенному из травы шнурку с висящим на нем когтем. Шнуры давали плюс один к силе. Мы приняли дары с благодарностью. Храбр Светлушка доварил зелье и пустился в радостный пляс вокруг костра. Ему удалось поднять на единицу свое мастерство. Да. Думаю, за сегодня мы сделали очень немало, причем речь не только о подготовке к дню грядущему. Нельзя забывать, что все это время за нами наблюдало бдительное неспящее око. Привет неспящим, что выбрали для себя почти такой же символ. Мы выкладывались по полной программе, Надеялись заработать себе репутационные баллы у Акмера. И завтра мы продолжим работать над этим же, попутно прилагая все силы, чтобы не сдохнуть. Вскоре мы один за другим вывалились спать. Четверо из нас ушли. Док остался. У него первая смена, и до половины второго ему сидеть у затухающего костерка и сторожить те наши вещи, что пока лежали не в коробах. Затем его сменит бомб, Следом придет орбит, потом храбр, а я встану на пост последним. Теперь только так и никак иначе. Вспышка. Мерцающий чуть потусторонний зеленый водоворот утянул меня в свою глубину, прошептав что-то успокаивающее. Выход. Молчаливая реальность встретила меня радушно. Напротив нашей и двери на столике у стены обнаружился овальный металлический поднос состоящим на нем стеклянным кувшином и прикрытой специальной крышкой-тарелкой. Там же имелась небольшая бумажная карточка с красивой вязью по углам и понятной надписью «Доброго аппетита». «Доброго», — пробормотал я, — «а неприятного». Оглядевшись, поневоле чувствуя себя кем-то вроде воришки и все из-за этого длинного и мрачноватого коридора в чужом доме, Я бесшумно снял поднос со столика и утащил в комнату. Что ж, поход на кухню отменяется, а именно поэтому я и высунул нос в коридор. Проверив Киру, она мирно спала, раскинувшись на всей кровати, скинув одеяло с подушкой и неудобно вывернув шею, осторожно уложил ее получше, подложил сбежавшую подушку под голову и снова укрыл. Посидев на краю кровати несколько минут, стараясь не вырубиться, а ведь достаточно просто завалиться на уже нагретую постель и закрыть глаза. Заставил себя подняться и заняться делами. Была мысль потратить полчаса на физические упражнения, но тело все еще ныло после последней тренировки там, в вагоне. А, кстати, куда все эти железки делись? Поэтому я эту мысль отбросил и уселся за стол, пододвинув к себе ноутбук. Открыв Вальдира мессенджер, я заодно снял и крышку с тарелки, обнаружив в ней превосходнейший набор для ночного перекусона. Тонко нарезанное сало, копчёное мясо, стебельки зелёного лука, пара долек чеснока, пяток очищенных от скорлупы варёных вкрутую яиц, разрезанных пополам, и буквально пара ломтиков тёмного и странновато, но вкусно пахнущего хлеба. В кувшине оказался кисловатый ягодный морс. Соорудив себе бутерброд, я вцепился в него зубами и принялся читать первые из трех сотен сообщений. Проклятая важная рутина. Уже с возросшим умением я выбирал самые важные запросы, тут же отвечая на них, и чаще всего вписывая «нет», изредка «да», но никогда «потом», и все потому, что еще в детстве отец не раз сурово говаривал мне, что размытое «потом» на самом деле означает растянутое во времени позорное «никогда». Так чего тянуть, если не собираешься делать? Лучше откажись сразу. Мне всегда было плевать на эти нудные поучения. Но с недавних пор все изменилось. Кстати, сменив пару вкладок, и отыскал вальдирский аккаунт отца и с удивлением увидел, что он находится онлайн. Не став начинать с глуповатых отдельных фраз «привет и как дела», вписал их сразу в небольшой сжатый отчет, сообщив, что с нами все в порядке, настроение боевое и приподнятое, и что буду рад, если он с мамой наведается к нам в гости. Пора бы ему же и с Кирой познакомиться получше. Написал все это и удивился, задумчиво почесывая затылок. Да ты меняешься на глазах, Роз. Еще одно послание отправил маме, куда более пространное, из кучи обыденных подробностей, до которых она так охоча. Родителей забывать нельзя. Да, я понимал, что они и так в курсе происходящего с нами и прекрасно знают, где мы находимся. Но все равно. Вернувшись к делам, через час ответил на все сообщения, после чего залез в общий клановый чат и начал обычное общение с обрадованными сокланами. Наконец-то глава появился, надо же. На это ушел еще час, я узнал уйму нового о происходящем в основном мире Вальдиры и на новом материке. А там не происходило ровным счетом ничего хорошего. Это просто какой-то безумный штормовой кошмар, а нас там нет. Впрочем, тут переживать не о чем. Кирея-защитница твердо стоит на страже и железной рукой удерживает порядок. В нашем родном для клана городке Тишка все в порядке. Хотя вот дочь... Кира мне ничего об этом не говорила, но меня просветили, чем занималась Роско в последние два дня, и стало ясно, что в Большой мир нам надо возвращаться как можно скорее. С трудом выбравшись из паутины общения, я уже через силу просмотрел пару статей свежего вестника Вальдиры, Понял, что от этих новостей могут начать сниться кошмары и отправился спать. Но сначала я подошел к окну и взглянул на освещенный яркой луной дремучий лес, что начинался сразу за каменной стеной, протянув темные жадные ветви к дому. Разом невольно вспомнились все когда-то прочитанные книги фэнтези, где герои вынуждены пробираться сквозь дремучие древние леса, чтобы достичь своей цели. Тогда, почитывая эти книги вместе, где за окном только снегальды и снежные же холмы, Я порой не понимал того суеверного страха, что охватывал обычно отважных героев. Теперь же я прекрасно понимал смятение их духа. Входить в такой лес? Страшно. Смутное движение привлекло мое внимание, я глянул ниже, на окруженную еще одной невысокой стеной площадку внутри двора и шагах в сорока от дома. В разгоняемом парой фонарей и луной со звездами сумраке Там по кругу носился могучий силуэт. Завершив еще один круг, он развернулся и решительно побежал к дому. У входа нагнулся, что-то подобрал и вошел внутрь. Поняв, что сон опять отступил, интрига. Я еще раз проверил Киру и тихонько вышел из комнаты, не забыв вынести поднос с пустой тарелкой и кувшином. Спустившись по усланной ковром лестнице, я оказался рядом с большим залом, где обнаружил открытую узкую дверь, ведущей вниз лестницей попроще. Оттуда доносилось прерывистое натужное похрюкивание и сдавленные чертыхания. Оставив поднос на ближайшем столике, я спустился ниже, по пути подобрав лежащую на ступеньках гантель. Ступив на крытый линолеумом пол, я вопросительно уставился на настоящего посреди достаточно вместительного помещения бома. Тот, уперев мокрый от пота мускулистый ручище в бока, медленно поворачивался, оглядывая стены неплохо, на мой взгляд, оборудованного спортивного зала. У его ног лежал асцентнер приволоченного грязного железа. По линолеуму тянулся ручеек грязной воды. Увидев меня, Бом обрадованно кивнул. — Здоров. Покидаем гирьку двухпудовую. Я кидаю, ты ловишь потом обратно. Ну нафиг, буркнул я и заторопился к выходу. «Куда? Стой! Тут вот детская пудовая есть, ее покидаем!» «Ну нафиг!» «Да погоди ты! Качнем хотя бы дельты и апсы!» «Кого?» «Идем, босс, идем!» Крепкая рука вцепилась мне в плечо и потащила в грядущий ужас. «Идем! Заодно дела в Альдирске обсудим!» «Вот знал ли ты, а...» «Знал!» «Врать нехорошо!» — пожурил меня Амбал, стаскивая со спасительной лестницы. Придется тебе сделать штрафной подход приседаний. Шел бы ты спать. Успею еще. Стой, у тебя же сейчас вахта начнется. Тебе докас менять. А я с орбитом поменялся. Отдал ему пару найденных слюдяных камней, он и купился. Продажный эльф. Рассвет я встретил в Вальдире. И рассвет был прекрасен. Ну или я так давно не наблюдал за восходами и закатами вальдирских светил, что позабыл об их невероятной красоте. Когда первые, еще робко скользящие лучи пробежали по поникшей луговой траве, и на моих глазах цветы начали вздымать головы, еще блестя искорками ночной росы, а на меня налетела волна бодрящего света, я невольно встал, раскинул руки и сделал большой долгий вдох. Да, как говорят классики, сие было, есть. И будет чудесно. А теперь пора работать дальше. Во время ночной вахты я не скучал. Пусть я успел поспать всего ничего, но восстановил бодрость и все два часа бдения потратил на защиту наших ценностей от посягательств луговых крыс, вороватых мохнатых пауков размером стопочек и от неслышно налетающих желтых крохотных сов. Дело оказалось непростым, но сменщик передал мне опыт, так что я вполне справлялся а с жертвами моей агрессии поступал просто — жарил их. Смешно жарить кусочки крысиного мяса, но я делал все с такой старательностью, как никогда прежде. И за свои старания получил достойную награду — второй ранг уже имевшегося прежде достижения. Но если первый ранг достижения кошевар был обычным, как в нормальной вальдире, то следующий, во-первых, пришел куда позднее, а во-вторых, кое-чем отличался. Вы получили достижение кошевар второго ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс 1% к скорости приготовления простых блюд. Текущий бонус плюс 2% к скорости приготовления простых блюд. Забытая линия. Благодаря растущему опыту «Кашевара» вы начинаете глубже понимать тонкости поварского искусства. Плюс 1% шанса узнать часть рецепта, отведав незнакомого простого блюда. Плюс 0,1% шанса узнать весь рецепт, отведав часть незнакомого простого блюда. Плюс 1% шанса приготовить вкусное блюдо. У блюда эффект малого вкусового блаженства. Плюс 1% любимчик. Возможность назначить один из знакомых рецептов любимым. Незначительно усилит вкус блюда, срок хранения, И даруемые им бонусы. Внимание, выбор окончателен. Изменить его позднее невозможно. Выбирайте с умом. Как же все не просто! Пробормотал я, внимательно изучая плывущие перед глазами строчки и не забывая переворачивать почти готовые куски крысиного мяса. Пора мне заняться похлебкой. Вчера так и не успел. Хм, и надо бы узнать разницу между блюдом простым и сложным. Размер тарелки? прибив еще трех луговых крыс, что шли боевым косяком, нацеленным на остывающее мясо своих товарок. каннибала. Я бросил на горячий камень их еще кровоточаще в буквальном смысле слова «мясо» и продолжил беседу сам с собой. И с рецептами непросто. Нам их тут особо щедро никто не предлагает. И как тут выбрать? Хотя что тут думать, Рос? Не будь тупнем. Чего у нас на пути всегда будет просто завались. Верно? мяса и камней. Так что и думать тут нечего. Забравшись в меню, закопавшись в непривычные еще глубины бытовых умений, я с трудом отыскал нужную панель, выбрал из списка мигающий любимчик, провалился внутрь и решительно ткнул в мясо, жареное на камнях. Да, это точно не пища для эстетов. Да, моя готовка шкварчит на грязных камнях, поливая вкусным жирком жадные угли. А сверху капает мой трудовой цифровой пот. Но вряд ли есть более подходящая для авантюристов еда, чем приготовленная у костра мясо. Возникнет ли у меня шанс использовать внезапный дар забытой линии позднее? Может, и возникнет. Если мы позднее раздобудем новые рецепты, что какие-то не будут требовать для своего приготовления даже соли. Вот только не факт, что у нас будет это позднее. Вчерашняя разминка не показалась таковой. Сейчас, сидя у костерка и вспоминая недавние наши приключения, я отчетливо понимал, что мы выжили исключительно благодаря нашему опыту. Мы бывалые. Кто-то менее, кто-то более, но мы бывалые. Многое делаем чисто на автомате, даже не задумываясь: уворот в правильную сторону, падение, грамотное отступление, лечение вовремя перекаты, да всего и не перечислить. Окажись, на нашем месте зеленые новички, они бы погибали раз за разом. Слишком уж крутой старт. Но изменилась не только сложность начальных уровней. Нет. В той нынешней Вальдире чуть меньше и щедрости, касательно всяких вкусных и необычных мелочей. Я понятия не имею, как там в гильдии кошеваров или, скажем, поваров... Может, там и есть такие доступные для постижения умения, как возможность определить рецепт блюда, лишь попробовав его. Что в целом логично. Но очень сомневаюсь, что эти умения изучить столь же легко, как и здесь, попросту пожарив пару сотен кусков мяса на грязном камне. И вряд ли это столь же дешево. А что будет на третьем ранге кашевара? А что будет на третьих рангах других достижений? Хотя не все из них отличаются от уже привычных нам похоже, резали не везде и не все. И вся эта ситуация прямо подталкивает к изучению новых умений и к получению новых достижений. Закончив с настройками и выборами, я проверил залитое в левую руку заклинание. Кротовья нора превратилась в почти ожидаемую сурочью нору. Я уже кастовал его пару раз, чтобы привыкнуть, и порадовался как раздавшейся шириной, так и глубиной появляющейся в земле ямы. Умение свежевания достигло второго ранга, и теперь, убивая крыс, насекомых и сов, я получал чуть больше ассортимент крайне неприятных в здешнем исполнении ингров. Обляпанные темной кровью выпученные глаза, еще дергающиеся почему-то лапы мохнатых пауков и комки мелкой вонючей требухи. Так еще мерзость. Настолько противно, что приходится преодолевать себя, прежде чем положить все это в заплечную корзину Бома. Он же любит загребать все подряд. Вот и будет ему сюрприз. И одновременно мелкая месть за недавнюю тренировку в Реале. Взглянув на часы и увидев, что до условленной встречи еще почти полчаса, я взял топор и пошел рубить оставшиеся сухие стволы падубов. Дрова лишними не будут. Равно как умение пользоваться топором и умение мастерство лесоруба. Вы получили новую профессию — лесоруб. Мастерство лесоруба возросло на один. Всего один. С этим невеликим достижением меня и застали вернувшиеся в Вальдиру Сокланы. Бом тут же придирчиво проверил топор на повреждения и посетовал, что в наших условиях его не починить. «Нам бы хорошего кузнеца, желательно кузнеца-гнома, но мы бы согласились и на кузнечного подмастерья любой расы». После этих слов Бом с надеждой уставился в снова светлое и обманчиво спокойное небо, но оно ему ничего не послало, и полуорг сокрушенно вздохнул. Мы неспешно собрались. Пятеро грязных и всклокоченных парней с оружием за плечами, у одного полупустой мешок, а у зеленого громилы кривоватая, но большая заплечная корзина. По два раза проверили, ничего ли не забыли, и, убедившись, что не утратили ничего из скудных пожитков, начали спускаться, не пытаясь дождаться явления ехидного гордого Акмера. Наш путь лежал в сторону от основного направления. Мы понимали, что нам просто необходимо воспользоваться шансом найти или скорее забрать силой ключ от запертого сундучка. Акмерс спланировал все это. И спланировал неспроста. Молча мы сбежали с холма, влетели на тропу, успешно покидаемую мелкими зверьками и крупными насекомыми, уже привычно следя за возникающими в густой траве бурунами чьего-то злого присутствия. Через километр наше молчание было впервые нарушено интересным вопросом. «Что может быть в сундуке?» — бросил на бегу пыхтящий храбр. «Рецепты? Зелья?» «Деньги?» — бухнул Бом. «Геммы хорошие?» «Магия?» — предположил Док. «Штаны?» — с надеждой просипел я. «Да любая плюсовая снаряга!» «Пустота!» — выдал свою версию эльф. Кошмарное предположение орбита заставило Бома споткнуться и вздреветь. «Типун тебе в язык!» «На!» — поправил я его. «В!» — упорствовал полуорг. «И поглубже! За слова такие!» «Стоп! А что такое типун? Заноза?» «Ну нет!» — возразил док. «Если на певучем языке простонародья, то типун — это... Ох ты! Видели?» С вершины нужного нам холма в небо поднялось горизонтальное кольцо сиреневого дыма. «Ну прямо вот кольцо! С нашей дистанции точно не оценить?» но примерно диаметром метров три, толстая, дым очень густой и яркий. И вся эта масса поднялась в воздух и ушла к небесам. Мы невольно замедлились и вовремя. Тропа в этом месте круто сворачивала, и мы едва не слетели с нее. Угодили бы прямо вон в те завлекающие колышущиеся кусты. Задрав головы, мы внимательно наблюдали за безмолвным величавым полетом дымного кольца, А оно, начав неспешно крутиться, оставляя за собой длинный сиреневый шлейф, добралось до огромного белоснежного облака и столь же безмолвно лопнуло, разлетевшись во все стороны. И в тот же миг все гигантское облако разом окрасилось в густой синий цвет. «Обалдеть!» — выдохнул я. «Красиво!» «Красиво!» — согласился Светлушка. «Да...» Протянул орбит, глядя на облако сквозь ромб, образованный составленными пальцами рук. «Там кто-то есть», — подытожил Бом, как всегда оставаясь самым практичным. «Не знаю, каким местом он пускает такие большие кольца, но, надеюсь, там не мамонт. Наверняка засевший монстр будет выше в уровнях, чем тот отвергнутый, и понять бы еще, какие у него могут быть умения. Эх, нам бы увидеть его!» Вряд ли, — ответил я, вглядываясь в нагромождение камней на вершине. Там что-то вроде пещеры, если меня не обманывают глаза. Вход чернеет. Но дым шел не оттуда, а с вершины этой каменной пирамиды. Кто-то спрятался под камнями и курит. Док нервно засмеялся. Блин, лишь бы туда вела тропа. Так не хочется тратить ману и зелье из-за мелких тварей. «Ведет», — успокоил я его, снова приходя в движение, следуя прихотям извивающейся тропы, что опять совершила крутой вираж и теперь направлялась в нужную нам сторону. «Действуем по той же схеме? Бомб с доком атакуют в лоб, а мы втроем заходим с фланга и...» «Нет», — отрезал ор, поткнул пальцем прямо в брюхо проплывающего над нами синего облака. «Так, мэр, видел тот бой. Схему надо менять». Менять, значит, пробормотал я. Ладно, тогда, может, вообще ничего придумывать не станем. Уверенно выдержав взгляды друзей, я пожал плечами. А что, как раз сложных схем он от нас и ждал. А если он слушает прямо сейчас и меняет все на ходу, — поинтересовался храбр. Это было бы большой подлостью, — возразил я. А Акмер не подлый, верно, братья? Все дружно закивали, стараясь не пялиться по сторонам в надежде узреть где-нибудь просвечивающий призрак глазастой шестипалой руки. «Тогда в бой!» — кивнул я по въевшейся привычке, без нужды проверяя раз за разом готовность заклинания. «Вперед!» «Так кого мы сейчас забили варварски?» — с хрипом выдохнул я, падая на взрытую землю, залитую сиреневой жижей. Густой и липкой, как смола. Я был испачкан с ног до головы, но сейчас меня это волновало меньше всего. Плевать. Я был счастлив, как и остальные. Мы только что завалили Джооси отвергающую. И внешне она выглядела, как плавающий в густой сиреневой жиже скелет небольшой касатки, ну или небольшого кита. Так бы выглядел напавший на кита гигантский Слим, не будь у него вполне сформированного рыбьего хвоста? густой щетки студенистых усов, стелящихся по земле, и восьми крепких паучьих лап с очень внушительными загнутыми когтями. «Адское порождение мрака!» — прокашлял бомб, выплевывая слизь и выковыривая ее из ушей. Проклятье! Как же ты вовремя рос!» Ему было за что меня благодарить, как и остальным, хотя мне просто посчастливилось. «Нет, не просто». Мне невероятно посчастливилось. Я выскользнул из пасти этой твари. А вот моих друзей она сожрала. Да. Это было то еще зрелище. Лежа на спине, частично оглушенный, я выпученными глазами наблюдал, как барахтающиеся во внутренней светящейся слизи мои окрасившиеся в тот же сиреневый цвет друзья пытаются удержать дыхание и вырваться наружу из почти добитой, но так внезапно ускорившейся сволочи. Медленно кружась, отталкиваясь друг от друга, они походили на тонущее в стакане с горячим киселем кубики сахара, что уже начали таять. Зрелище было настолько завораживающим, что мне понадобилось пара лишних секунд, чтобы начать действовать. Я вскочил, глянул на лежащую у ног дубину бома, перевел ошалелый взгляд на топор рядышком и просто полез, как был безоружным на камень. Ворочающаяся туша с прочной, несмотря на вид прозрачной кожей, пробитой нами с огромным трудом, рывком обернулась ко мне, вяло потянулась пастью, взметнулись плети студенистых усов, издыхало на макушке с шумом вырвался поток паровозного ядовитого дыма, я упал, перекатился неуклюже, упер ноги в один из камней и с криком поднатужился. Камень и до этого балансировал на самом краю поэтому упал охотно, угодив прямо в ноздри привставшей восьминогой твари. Джуосси, отвергающая, приняла удар стоически, со стуком перебрала когтистыми лапами, стряхнула камень с вмятой головы и рухнула, тут же лопнув, как перезрелая хурма. Первым на свободу с шумом вырвался ее собственный скелет, с треском врезав костяной клыкастой головой в один из валунов и вытянув за собой хребет и остальное добро. Следом выпали и недоеденные члены братства, а затем уже рыбкой вниз плюхнулся я, мудро уходя от обитающих на камнях неагрессивных, но зло выглядящих черно-красных птиц шестидесятого уровня. Да, наш план лобовой атаки вполне сработал. Джуосси не ожидала нашего нападения и мирно спала в своем пещерном логове, через световые природные окна выпуская столь же мирные кольца дыма, поэтому ничто не помешало нам отыскать пару тонких бревнышек, заточить их и двумя подлыми ударами с разбегу протаранить эту тушу. Хотя первые минуты мы все же потратили на удивленное созерцание плавающего в студне рыбьего скелета. Да. План сработал. Вот только для его завершения нам тупо не хватило прыти и здоровья. И если бы я попросту не выпал из пасти, скатившись по слюнявой горке из ее уголка, то... Но до этого момента все шло замечательно даже после того, как выяснилось, что это создание может делать свой дымный выдох ядовитым и формировать его в расширяющееся по горизонтали смертоносное кольцо или же в направленную мощную струю. Но тут имелось немало глубоких ям, а ядовитый дым оказался легче воздуха, и поэтому игровая физика была на нашей стороне. Мы пережили еще одну схватку. Я получил еще один уровень, как и все остальные, судя по групповой инфе. «Ключик-то!» — вопросил я у Вселенной. — Ключик-то! Вместо ответа лежащий на боку полу Орк поднял правую руку и разжал пальцы. На его мокрой от сиреневой слизи ладони лежал поблескивающий небольшой ключик. И не только он, — добавил храбр, поднимая в воздух что-то мокрое и хлюпающее. — Штаны! Тут кожаные, недоеденные штаны на девятнадцатый уровень, чур мои! Бом взъярился мгновенно. — Почему это твои? «Тебя по заднице не пинают, если что. А меня пинают и кусают. Мне штаны и носить!» «Да у них плюс на интеллект!» «Тогда доку или росу отдай, тебе-то зачем?» «Я зелья варю, а это дело не для дураков!» «Вот когда будешь варить, попросишь штаны на время варки!» Вынеся суровый вердикт, Бом встряхнулся, как огромный синбернар, посылая во все стороны брызги слизи. Стряхнув с лица грязь, сплюнув синюю слюну, он вытащил из корзины сундучок и с крайне решительным видом, выпитив нижнюю челюсть, воткнул ключ в замочную скважину и повернул. Одним словом, как пластырь оторвал. Крышка с мелодичным звуком откинулась, и из сундучка вылетело что-то невероятно быстрое, размытое, тут же исчезнувшее в светлеющих облаках. Моргнув, я на всякий случай втянул голову в плечи и приготовился отхватить, но атаки не последовало, если не считать повисший в воздухе едкий запах гори раскаленного металла. «Это была пчела?» — тихо поинтересовался храбр. «Что-то полосатое заметил», — кивнул я. «И вроде насекомое. Горящее». «Такая скорость только у божественных пчел бывает», — добавил алхимик. «Скорость пули». «И сломаем и сундучок?» Док встряхнул головой, будто стараясь вытрясти из черепушки ужасные мысли. Нас бы ничто не спасло. Это вообще нормально, впихивать в сундучок начального уровня таких охранников бешеных? Тут нет ничего нормального, док, ответил я, а орбит часто закивал. Оживший за последние два дня тощий эльф стал не только чаще улыбаться, а порой и пританцовывать, но и живо начал интересоваться происходящим, особенно пристальное внимание уделяя добыче он словно что то искал что то подходящее под его игровые нужды но пока не находил что там выдохнул док потирая грязные руки дайте чего нибудь исцеляющего пусть даже пилу для ампутации так бом умудрился заговорить с теми же металлическими звуками что старый кассовый аппарат виденный мною в фильмах прошлого века имеем мы следующие скорбные результаты дети мои предмет первый и второй На ладони полуорка появились два свитка. «Магияс! Песчаниковая кожа и тяжелая длань! Песчаниковая? Офигеть!» «Не слышал о таких заклинаниях», — пробормотал док. «Так и как действуют?» «Кожа кастуется только на самого себя», — огорчил нас всех бом добавил. «Забираю себе возражения!» «Никаких», — ответил я за всех. «Что делает длань?» Боевая магия ближнего боя. Активируешь магию, бьешь ладонью, наносишь повышенный урон, чей коэффициент высчитывается в зависимости от твоего интеллекта и мудрости. Тут в примечаниях добавлено, что прямо бить не обязательно. Достаточно положить ладонь на врага или предмет. моё кивнул я, протягивая руку и забирая бурый свиток. Через мгновение он рассыпался пылью и искрами, а я стал богаче еще на одно заклинание. Бомб продолжил доставать предметы, показывать их и что-то оставлять себе, что-то отдавать другим. «Пять серебряных монет, пять зелий, из них три на здоровье, одно на ману и одно неопознанное. О, что ты там говорил про ампутацию, док?» «А что?» «А вот что!» В лапе казначей серебром сверкнула опасная бритва с белой ручкой. «Ого! Неопознанное! Нужно семьдесят интеллекта!» но выглядит опасно. На лезвии черные руны. Эй, Орб! Рука Орбита была быстра, по-другому и не скажешь. Раз, и серебряная бритва оказалась у него, а он сам отступил на пару шагов и широко заулыбался, будто ничего не произошло. Рассмеявшись, я кивнул. Помогу опознать, если первее тебя дорасту до нужного ума. Орбит ответил своей кривоватой улыбкой и опять глянул на сундучок. — А тут больше ничего, — разочарованно пробасил Бом, переворачивая ларец вверх дном и встряхивая. — Пусто и грустно. О, какая-то надпись на внутренней стороне крышки. Приблизив предмет к глазам, Плорк прочел. — Хозяина обретя, я радуюсь не спеша. Раз в день пускаюсь в путь незримо и возвращаюсь тот же миг. И в чреве моем еще один медяк звенит. — О! — я скептически приподнял бровь. — Один медяк в день? — Бесплатно! Ничего не надо делать! Деньги сами к тебе приходят! — Медяк? — Ничего вы не понимаете! — сокрушенно вздохнул Бом, ласково поглаживая сундучок. — Когда деньги приходят сами и ради этого ничего не надо делать? Вы реально не понимаете? — И откуда он будет брать, этот медяк? Док смотрел на сундучок с огромной подозрительностью. — Куда это он отправляется? — Вот тебе какая разница! Где нашел, там нашел! И сундук уходит, Бому подытожил я, погружаясь в меню магии и забрасывая новое заклинание в свободную ладонь. — Так, иди-ка сюда, Бомыч. Ты ведь у нас самый здоровый. Полуорк спорить не стал, понимая, что тесты необходимы, и лучше их проводить не в реальном бою. Активировав магию. Рука не засветилась, я положил ладонь на его плечо и... Полуорки едва заметно вздрогнул. У меня снялось десять пунктов маны. Самому Бому ничего говорить не пришлось. В групповом статусе все наглядно. Я забрал у него шесть хитов здоровья. Ну что сказать, таким только с домашними мышами пощечинами обмениваться. Будем развивать, улыбнулся я, сжимая разжимая кулак. Так, ну что, братья, дойдем уже, наконец, вон до той рощи. Пора бы снова побеседовать с новой знакомой. Возражений не последовало, и через пару минут мы уже бодро спускались по склону, направляясь к подходящей для нас тропинке. На бегу же я завершил распределение свободных пунктов характеристик, прибавив в выносливости и разуме. Пора подтягивать ловкость и силу, хотя жутко не хотелось этого делать. Уровень персонажа — двадцать второй. Базовые характеристики персонажа. Сила – 10, интеллект – 35, ловкость – 5, выносливость – 50, мудрость – 10. Доступных для распределения баллов – 0. Сражений по пути не было. Мы решили их отложить, понимая, что если нас затянет в омут битв, то и сегодня мы можем не успеть добраться до нужного места. Так что, переходя с тропки на тропку, делая лишние круги, мы чуть ли не по спирали добрались до смешанной, как оказалось, рощи, где преобладали осины. Первое, что мы ощутили, почти физическую боль в ушах, ибо до нас донесся невероятно противный стон, писк, вой плененной души. Нестройные подвывающие и режущие уши звуки доносились из-за деревьев. Мы, морщась, осторожно приблизились, крутя головами по сторонам. Опасностей не обнаружили. Мелких зверьков хватало, но они не были агрессивно настроены и просто занимались своими делами, что нас вполне устраивало. За деревьями обнаружилась небольшая поляна, украшенная холмиком из мелких камней, парой широких высоких пней и морем разноцветных цветов. Ромашки, васильки, клевер, желтые тюльпаны — Это то, что я сумел разглядеть в безумном разноцветье. Стоящие стеной деревья были стары и поднимались высоко. С некоторых свешивались лианы, а с одного почти до земли свисала веревочная лестница. На самом высоком пне посреди поляны сидела наша таинственная незнакомка и, явно напрягая все свои силы, яростно дула в некий музыкальный инструмент, похожий на флейту. Именно эта штука издавала столь неприятные звуки. "Эй", крикнул я. "Ноль внимания". А поросший пронесся очередной убийственный звук: "Вау-ва-вай". "Эй!" Мерзкая трель оборвалась. Резко повернувшись к нам, девушка замерла на миг и радостно рассмеялась. "Добро пожаловать, неудачники". "Сама ты", начал было Яно, опомнившись, сменил тему. "Ты чего творишь с этой дудкой? У нас уши свернуло". «Сама ее вырезала!» — в голосе девушки забулькал смех. «Правда ужасно звучит?» «Правда. Подуть еще?» «Не надо. Я вырезал ее из сухой ветки падуба. Смекаете?» «Нет». «Дядюшка Акмер. Вы ведь уже познакомились с ним?» «Было дело. Он связан с падубами. Он слышит каждое слово и каждый звук, что раздается рядом с падубом живым или мертвым». Приложив дудочку к губам, она снова подула изо всех сил. Рощу накрыл долгий мерзкий звук, от которого, кажется, ежились даже деревья и пытались содрать с себя кору целиком. «Прекрати!» «Вот!» — убийственную дудку наставили на меня. «Вам уже нехорошо! А теперь представьте, каково ему!» «Но зачем? Это же запрещенные пытки!» — возмутил садок. «Бедный Кмер! «А чего он меня тут силой держит?» Вдруг завопила девушка и резко дернула левой ногой. Воздух вокруг ее лодыжки вспыхнул, и проявились очертания серебристой тонкой цепи, что тянулась по земле, исчезая в цветах. «Видите? Я под домашним арестом! Но ничего, три дня насильственной музыкальной терапии, и он меня отпускает погулять!» Вот оно, что понял я, хотя на самом деле пока еще ничего толком и не уяснил. Так. А потом я делаю чего-нибудь, ну, не слишком хорошее и снова оказываюсь под арестом. Так. Но в этот раз за что? Возмутилась девушка и с силой дунула во флейту, выдув из нее истошный виск, что, казалось, пробил дыру в моем мозгу. Скривившись, я прикрыл уши ладонями и не я один, и попросил: "Прекрати, пожалуйста". "А то что?" С вызовом поинтересовалась нехорошая незнакомка. «А то мы развернемся и прямо сейчас уйдем», — ответил я без улыбки. «И больше не вернемся». Хм. Ее руки опустились. Уродливая флейта мягко легла на пень, что полностью противоречила следующим словам девушки. «А мне все равно». «Спасибо», — поблагодарил я и напомнил. «Ты не успела назвать своего имени». «Да уж, дядюшка Акмер сильно тогда рассердился». «Мое имя Затти». Затти, — повторил я. — И все? Ну, если на чистоту, то дядюшка Акмер назвал меня Затеей. Или Затеюшкой. Но сами посудите, что это за имя такое? Разве оно подходит для такой, как я? Ха! Я сама отвечу, не подходит. Вскочив, она топнула ногой. Ужасное длинное имя. А вот Затти в самый раз. Разве я не права? Мы рады знакомству, Затти. На этот раз я широко улыбнулся чуть склонил голову наши имена ты уже знаешь стало быть ты племянница доброго и могучего Акмера справедливого какой ты льстивый голос медом противным так и сочиться хочешь втереться в доверие к дядюшке скользком масляный авантюрист фу фу поперхнувшись следующей фразой я сдавленно закашлялся стараясь не озираться по сторонам но невольно глядя на чертову падубовую флейту проклятье Ты точно не местный, с железобетонной уверенностью, заявил док. Это точный диагноз. Слишком уж ты настоящая. Конечно, я настоящая. Ну так что, обворованные неудачники, начнем злобные замыслы строить? Для начала предлагаю завалить дядюшку Акмера, вынуть из его мертвой руки ключ от моих оков и пуститься в путь к королевству смерти. Как вам план? Верно, отличный план. «Начинаем планирование. Вот ты, зеленый, ты будешь прижимать дядюшку к земле. А вон тот дерганый выглядит достаточно подлым, чтобы пырнуть ножом в спину. Справишься?» «Это я дерганый и подлый?» — в ужасе завопил док. «Да ты чего? Я жизни спасаю, а не отнимаю. Я бить не стану». «А просто подержать задергивающиеся ноги сможешь?» «Ну, если просто подержать, то...» ага то есть ты не против убийства кивнула затте прекрасно тогда бить ножом будет я я против перебил ее в конец ошалевший лекарь против я цирк вздохнул я глядя на усевшегося в цветы орбита окруженного десятком жужжащих любопытных жирных пчел и шаршней и неотрывно смотрящего на наглую девчонку на лице эльфа была целая смесь уже знакомых мне эмоций радость сомнение Задумчивость. Поняв, что долго этот балаган длиться не может, хотя меня радовало спокойствие этой рощицы и возможность отдохнуть, я положил руку на трясущееся от негодования плечо орущего дока, останавливая его на полусловии, и произнес, «Коли путь твой лежит в царство мертвых, то нам по пути доброе задьте. И мы будем рады разделить с тобой тяготы дороги и помочь всем, чем сможем. Но убивать ради тебя мы никого не станем». «То есть вы на стороне пленителя злобного?» «Нет. И такое...» Я взглянул на снова проявившуюся серебряную цепь. «Это ужасно». «Да, ужасно!» Грянувший, как гром голос, совпал во времени с резким появлением шестипалой огромной ладони, нависшей над нами горизонтальной, выглядевшей скорее не дланью, бога, а готовой нас прихлопнуть гигантской мухобойкой. Хотя есть ли разница между Божьей дланью и мухобойкой? В Вальдире вряд ли такая сыщется. Я невольно поежился. Если ладонь упадет, то меня прихлопнет радужкой глаза. Тем временем разгневанный повелитель здешних земель начал греметь еще пуще. Зла вредная бестия, вредительница каких мало, и ведь умна. Коварно, Хитра!» На каждый новый эпитет вскочившая Затти выдавала по книгсону, не забывая при этом шутовски раскланиваться. «И беспощадно! Чего только стоит ее дудка! Я чту устои!» И не могу забрать то, что заработано, найдено или сотворено собственными руками. Как не могу и испортить. Но слушать вой бешеной дудки ежечасно. Уж сколько раз хотел обрушить я на рощу сию весь свой гнев. Бестия! Это все я. Девушка гордо ударяла себя ладошкой в грудь. «Я! Я умею!» «И только посадив ее на цепь, могу я оградить все окрестные земли от ее пакостей!» «Несчастный колус! Не описать всех перенесенных им мук от рук этой наглой девицы!» «Он скелет! Ему нет разницы!» «Ты пыталась вырезать свистелку из его ребра! На его глазах!» «У него нет глаз!» «Но он все видит!» «Он сам виноват! Он не хотел раскрывать мне секрет, как уйти за туманную стену!» — скричала Затти, и на этот раз в ее голосе не звучало ни одной веселой нотки. «Что ему стоило?» «Такого секрета не существует, глупая ты девчонка!» «Мы — пленники забытых земель! Не только ты, но и я! И Колус! И Рвань-добой! И Япсксная тыквуха! И ведьма-сельдяная голова! И даже мерзохвостая Тула! Хватит мучить их и других!» «Нам не вырваться отсюда!» «Я не такая, как вы! Нет! Я пришла сюда после вас! Попала случайно! Где-то заблудилась, заплутала в сером тумане и вышла на тот луг! Вот как эти чужаки!» «Они не такие, как ты! Они пришли из другого мира, авантюристы!» «Откуда бы ты ни явилась, тебе не покинуть пределов забытых земель!» «Как и мне!» «Как и мне, затеюшка!» «Пойми уже и смирись!» Голос Экмера устало затих. «Мы пленники сего места!» Мы до да нельзя ошарашенные тупо молчали полукругом стоя у высокого пня, на чьей вершине замерла со стиснутыми кулаками сзади задравшая лицо к висящей над нами божественной длани с треугольным глазом. Повисшее молчание длилось долго.